Спрашивать у Дэ я ничего не стал, и не надо было. Ему было известно, что я хотел узнать. «Ну, слушай, Энди», — сказал он через пару минут, оторвавшись от картин. «Одна из них — полное дерьмо, понадергана отовсюду. А другая — незаурядная. Это наше общество, это мы сами. Абсолютная красота и обнажение. Первую — на помойку, вторую — выставить». И это был важный для меня день. С тех пор бесчисленное количество людей смеялось, увидев мои работы, но «Д» никогда не считал поп-арт шуткой. Уходя, он посмотрел на мои ноги и выдал. «Ты, мать твою, когда собираешься ботинки покупать? Эти уже год по всему городу таскаешь. Они просто отвратительные, убогие, вон пальцы торчат». Прямоту «Д» я очень ценил. Но новых ботинок не купил, замучился бы их разнашивать. Зато я послушался его советов во многом другом. В конце 50-х я любил ходить по местным галереям со своим хорошим приятелем Тедом Керри. Мы оба хотели, чтобы нас нарисовал Ферфилд Портер. Думали сэкономить, заказать ему парный портрет и потом разрезать его пополам. Но когда мы ему позировали на кушетке, он посадил нас так близко друг к другу, что разрезать ничего уже было нельзя, пришлось мне выкупить долю Теда. Вот и в искусстве мы с ним оставались вместе, стараясь быть в курсе всего происходящего. Как-то позвонил мне Тед, очень возбужденный, и заявил, что видел сейчас в галерее Лео Костелли картину вроде комикса и что мне нужно срочно самому сходить и посмотреть, поскольку это уж очень напоминает то, чем я сам тогда занимался. Мы встретились, зашли в галерею. Тед за 475 долларов собирался покупать там изображение лампочки работы Джаспера Джонса, так что мы запросто проникли в заднюю комнату, где и увидел картину, о которой Тед мне рассказывал. «Мужчина в ракете и девушка на заднем плане». Я поинтересовался у нашего провожатого, что это такое. Тот пояснил, что это работа молодого художника по имени Рой Лихтенштейн. Я спросил, что он о ней думает, А он ответил, «На мой взгляд, насквозь провокационно, вы не согласны?» Тогда я рассказал ему, что делаю что-то похожее, и поинтересовался, не хочет ли он зайти ко мне и посмотреть. Мы договорились на тот же вечер. Его звали Айвен Карп. К его приходу я спрятал все свои коммерческие работы с глаз долой. Раз он ничего обо мне не знал, незачем было афишировать мою рекламную деятельность. Я все еще работал в двух стилях. Полиричнее, с жестикуляцией и словами в пузырях, и пожестче, совсем бездействия. Любил показать и те, и другие, пусть зрители сформулируют, каковы различия, а то я так и не был уверен, можно ли насовсем избавиться от жестов, достичь отстраненности и анонимности. Я точно знал, что подписи к картинкам больше делать не хочу. Для этого и стал практиковать занятия живописью под рок-н-ролльные хиты на сорокопятках, целый день на повторе, Песни, вроде игравшей в день первого визита Айвена «I saw Linda yesterday» — «Dicky Lee». Музыка, начато все мысли из головы выдувала, можно было работать только на инстинкте. На самом деле, подобным образом я не только рок-н-ролл использовал, и комбинировал радио с оперой, и телевизор включал, правда, без звука. А если это не прочищало мне мозги в полной мере, открывал журнал, клал его рядышком и начинал читать какую-нибудь статью, пока рисовал. Если работы получались холодными и безличными, я испытывал наибольшее удовлетворение. Айвен изумился тому, что я не слышал о Лихтенштейне. Но уж кто был действительно удивлен, так это я. Оказывается, кто-то еще работает в мультяшном и рекламном стиле. С Айвином у нас сразу возникло взаимопонимание. Он был молодой, позитивно мыслящий, всегда в настроении и на хорошей волне. Первые минут 15 он внимательно рассматривал мое художество — Потом взялся его классифицировать. «Вот с этими работами, прямолинейными, грубыми, может, что-нибудь и выйдет. С остальными нет. Это же просто оммажа абстрактному экспрессионизму». Он рассмеялся и спросил. «Я не слишком резок?» Мы с ним долго говорили об используемой мною новой предметности. Он считал, что мои работы должны вызвать сильный резонанс. Я просто сиял. Айвен умел вдохновлять людей. Так что, когда он ушел... Я перевязал красной ленточкой серию о малышке Нэнси, которая ему больше всех понравилась, и отослал ему в галерею. В другой раз он привел каких-то сочувствующих, которые видели работы Лихтенштейна у Костелли. Они тогда еще не выставлялись, так просто неофициально висели загашники.